Глава пятнадцатая Дуглас Миддлмис лежит в постели с книгой о нацистах, весьма неодобрительной, и вдруг слышит звук. Кто-то очень медленно и тихо открывает дверь квартиры. «Это не Поппи. Та вернулась час назад. Где она была?» «Скорее всего, Элизабет ее обрабатывала. Это очень в стиле Элизабет — убить новенькую добротой». Кстати, об убийствах. Столь тихо открывающаяся дверь не сулит Дугласу ничего хорошего. Ключи есть только у него и у Поппи, а чтобы открыть дверь другим способом, требуется профессионал. Так кто же там? Грабитель или убийца? Это он скоро выяснит. Дуглас жалеет, что у него нет оружия. Не то, что в прежние времена. Однажды в Джакарте он, резвясь в постели, прострелил плечо Атоше по культуре из японского посольства. Очень страстная была женщина. В результате Национальную галерею убедили одолжить Токийскому музею Рембранта и больше об этом не вспоминали. Однако с тех пор он не клал оружие под подушку, а приклеивал его липкой лентой к дну кровати. Всё это он обдумывал, пока снимал очки для чтения, застёгивал пуговицу на пижамных штанах и выскальзывал из постели. У Поппи оружие имелось. Она не похожа на человека, который хотя бы раз его применял, но подготовку-то должна была пройти. Слышала ли она, как открылась дверь? Возможно, и нет. Дуглас за годы опасной работы привык постоянно быть на чеку, но Поппи... Этому еще не научилась. Вероятно, и не научится никогда. Он не раз встречал таких, как Поппи. Оглянуться не успеете, как она бросит службу и заведет детишек. Хотя нынче об этом нельзя говорить во всеуслышание. Мир сошел с ума и все такое. Расправляя покрывало на кровати, Дуглас слышит скрежет висячего замка на двери спальни. Стало быть, всё же убийца, а не грабитель. Дуглас так и подозревал. Мартин Ломакс подослал. Или американцы. Или колумбийцы. Смешно, но Дуглас предпочёл бы погибнуть от руки британца. В идеале англичанина, но выбирать не приходится. Кусачки мигом справятся с замком, хотя и не без шума. Поппи проснётся. Дугласу нужно лишь, чтобы Поппи достала незваного гостя прежде, чем тот достанет его. Постель расправлена и выглядит так, будто на нее не ложились, будто жилец еще дышит вечерним воздухом. Дуглас бесшумно подходит к платяному шкафу, открывает дверцу и ступает внутрь. Выиграет, пожалуй, секунд 10-15, но этого может и хватить. Он закрывает за собой шкаф и замирает в темноте. При такой работе часто задумываешься, где тебя настигнет конец. У Дугласа имелись варианты. Он мог умереть на леднике в Норвегии, в багажнике автомобиля на ирано-иракской границе, во время ракетной атаки на американскую базу в Киншасе Но неужели он встретит свою смерть в облупленном гардеробе, в пижаме, в богадельне? Дугласу эта мысль показалась любопытной. Страшноватой, конечно, но и любопытной. Из всего, что происходит с тобой в жизни, смерть — самое большое событие. Дуглас слышит, как поддается замок. Уж это Поппи должна услышать. Сквозь щель между створками он видит вошедшего мужчину. Тот поднимает пистолет и наводит его на кровать. Бледный свет уличного фонаря пробивается сквозь шторы и ложится узкой полосой. Он следит за тем, как поворачивается и озирается мужчина, обнаруживший, что кровать пуста. Дуглас затаил дыхание. Возможно, полной грудью он уже и не вздохнет. Он понимает это, когда мужчина поворачивается к шкафу. Если кто-то решил спрятаться, то шкаф — единственное подходящее место». И это очевидно для того, кто бесшумно открывает дверь без ключа и справляется с замком от Ми-5. Незнакомец делает два шага к гардеробу. Пистолет он так и не опустил. «Белый», — отмечает Дуглас, — «около сорока?» При таком освещении трудно судить. «Интересно, как его зовут?» — размышляет Дуглас. «Он чувствует, что имеет право знать. Они виделись прежде?» «Разминулись когда-то на улице, как будущие любовники?» Поппи не появляется. Как она могла не услышать? Или... «А, конечно, конечно». Возможно, Поппи провела вечер вовсе не с Элизабет. Вероятно, ее вызвали на инструктаж, а дали приказ покончить с этой проблемой раз и навсегда. Велели просто закрыть глаза, никто ничего не узнает. И прислали своего человека. У Дугласа ни родственников, ни детей. Некому будет задавать вопросы. Поппи слишком молода, чтобы спорить. Значит, она у себя в комнате прячется под одеялом. Когда найдут тело, вычислит ли Элизабет, что произошло? Глупая мысль. Никакого тела не найдут. Наверняка у них под рукой есть особая группа, готовая все прибрать. Где-нибудь уже ждет армейский коронер. Все оформят как надо. Например, спишут на самоубийство. Элизабет и близко не подпустят, она не увидит улик. Надо признать, Элизабет и правда хорошо выглядит. Он не прочь еще поиграть с ней. Найдет ли она его второе письмо? Найдет, конечно. Мужчина ногой подцепляет створку шкафа и открывает ее. И улыбается, увидев стоящего в шкафу Дугласа. На вид он англичанин. Оружие не служебное, но они могли нанять фрилансера. «Попробовать стоило», — говорит Дуглас, рукой указывая в глубину шкафа. Мужчина кивает. Дуглас ждет просветления, внезапной вспышки, которая по-новому осветит всю его жизнь. Чего-то, что он унесет с собой в предстоящее ему долгое путешествие. Но ничего не происходит. Перед ним стоит вооруженный человек, а ярлычок на пижамной куртке щекочет загривок. Хороший последний выход. «Где алмазы?» — спрашивает мужчина. С английским выговором. На душе у Дугласа легчает. «Боюсь, не выйдет, старина», — говорит он. «Ты все равно убьешь меня, так что я предпочту, чтобы алмазы достались кому-нибудь другому». «Могу и не убивать», — признается мужчина. Дуглас улыбается и приподнимает бровь, с сомнением разглядывая человека с пистолетом. Незнакомец согласно кивает. «Глупо звучит, но не откроешь ли мне напоследок одну тайну? Я был бы рад узнать, кто тебя прислал». Мужчина качает головой, и Дуглас видит, как его палец нажимает на спусковой крючок.